Когда Женя, словно компанейская учителька из гейш, потряхивая ассирийской гривкой и взблескивая туда-сюда своими веселыми очками, повела нас перекусить в привокзальный ресторанчик, из автобуса вдруг раздался страшный грохот. Мы забыли колясочников в трюме. Это и есть секрет счастья номер три — не помнить о тех, кто внизу. «Все-таки не зря мы в 91-м шли на баррикады». Стоять не пришлось вовсе, скатерти были сравнительно чистыми, утилитарные предметы уже не использовались в эстетических целях. Стрелянные гильзы мы больше не вставляем в уши, бутылки с иностранными наклейками выставляем на витрину не для того, чтобы ими любоваться, и даже пышные слова «мартини» и «абсент» перешли из поэзии в меню, утратив ореол нездешности. Одни официантки все еще хранили советскую гордость – хотя бы взглядами давая нам понять, что мы никто. С отрадой, многим незнакомой, я вновь убедился, что слезливые помидоры, агатовый перец, халцедоновые огурцы разложены с явным вниманием не только к калорийным, но и к калористическим их свойствам. Их-то созерцанию я и предавался, поскольку далеко не все мои сотрапезники следовали главному стремлению всякой культуры заслонить реальность выдумкой. Они слишком охотно и широко открывали, что у них внутри. «Глотай-глотай!» — ласково напоминала переводчица Рансара, когда ее гипертонический сын застывал с открытым ртом. И Лев Аронович подсел все-таки к нам с Женей. И тут же, с непонятной подковыркой, она обратилась ко мне блестящими от вишневого сока вишневыми губками. «Как вы считаете, это хорошо, когда один человек служит другому?» «Христианство считает жертву высшей ценностью», — промямлил я. «А иудаизм считает, что нельзя и отдать себя в жертву, и принять в жертву. Ничья кровь не краснее». Она тряхнула спиральками с азартом отличницы. «Отдавать жизнь можно только Богу, а все остальные — идолы». «Богу». Профиль изможденного листа презрительно смотрел мимо Жени, но, кажется, и меня уже не хотел замечать, — Да что он сделал для меня, этот твой бог? За что он меня покарал? Лев Аронович опрокинул еще одну стопку русского стандарта. Я заметил в ее толстом донышке пузырек воздуха и непримиримо замолчал, красный от жары, и теперь еще, увы, от водки. Женя тоже раскраснелась. А ты что сделал для бога? Ты не соблюдаешь шабат, не соблюдаешь кашрут. Ты не женился на еврейской женщине, не родил еврейских детей. Если бы это возглашалось с пафосом, меня бы вывернуло прямо на овощной натюрморт. Но в жененных словах звучала лишь притушенная условиями подполья девчоночья запальчивость, еврейских детей, да мой ребенок получше всех твоих пейсатых. Да если бы он был, как ты выражаешься, пейсатым, он бы сидел на общем Сидере, наравне со всеми. Я сама в Израиле видела». Чего я не видел в твоей Израиловке? Моя родина Россия. В Израиле бы твоего Максика устроили, научили себя вести. Это вы у него должны учиться, как себя вести. А почему же его все время бьют? Сволочи, потому что, потому и бьют. А когда он сам ударил Жору Карпухина, это как? У него нога поднимается под прямым углом, поясняющая вспышка очков в мою сторону и стремительный корректирующий тычок в переносицу, значит, Жора его чем-то обидел. Просто так он никого не тронет. А чем ты его обидел, когда он тебя ударил ногой по голове? Ты сам рассказывал, как ты полчаса лежал на снегу, значит, обидел. Такой доброты, как у моего Максика. А когда он ребенка из коляски выбросил? Он просто хотел с ним поиграть, а папаша сам к нему кинулся». «Ребенок Даун никогда не тронет другого ребенка. Скоро 30 лет, а он все ребенок. И он не Даун, он кретин. Сколько раз я просила тебя не оскорблять ребенка-инвалида. Это не оскорбление, это диагноз. Вот и держи его при себе. Очень уж ты ученая, да уж побольше. Когда я еще работала в Сюллике, у одной женщины родился ребенок Даун. Мы позвали ее с мужем в наш центр, хотели показать, как им здесь хорошо. И. Привели самого Смирного. А он увидел младенца. У них на руках, и вдруг его как треснет. Они не ожидали, даже закрыться не успели. Он ударился головкой об стенку, была черепно-мозговая травма. Нас потом всех чуть не пересажали. Это же как бойцовые собаки. Она может год вилять хвостом, а потом вдруг цапнуть. Немотивированная агрессия. «Теперь ты его с собакой сравниваешь?» Лев Аронович с громом отодвинул стул и исчез, только мелькнули в окне развивающиеся седины. За усердно жующим банкетным столом кое-кто из родителей озадаченно покосился в нашу сторону, а дети продолжали жевать, как жевали. Женя выглядела смущенной, однако без признаков раскаяния. Они меня так достали своим враньем, придвинувшись ко мне через столик, тоном обиженной заговорщицы пожаловалась она. «Как будто только их дети чего-то стоят, как будто только они одни герои. А я, между прочим, тоже своего сына вырастила совершенно одна. Очень хитро у них получается. С одной стороны, нам не на что жаловаться, раз у нас нормальные дети, а с другой стороны, наши дети в подметке не годятся их уродом. Они бы нас всех с нашими детьми с радостью засунули бы куда-нибудь под кровать, не верите? Как только в огонек надежды попадет какой-нибудь нормальный ребенок, Он же сразу все оббегает, тысячу вопросов задаст. Так они все разом накидываются. Ах, какой он невоспитанный! Только у них воспитанные, только у них красивое. Это так по-человечески. Самым несчастным нужен совсем уж непроглядный сказочный слой, а нам сгодится и потоньше. Вы считаете, правды вообще не существует? Угу. Сказать «я более прав» все равно, что сказать «мои интересы важнее твоих». Но я, по крайней мере, из-за своих сказок не забываю, что моему ребенку на самом деле нужно. А Лева, своего обожаемого Максика, одевает в старые мамашины сапоги, в пиджак с распоротой подмышкой. Максик же этого не понимает, все понимают, только он не понимает. У него ведь и зубы ужасные. Лева его разбаловал так, что он теперь без него шагу не может ступить. Или сам куда-нибудь провалится, или его побьют. В интернате его же сразу заколют, и все из-за Левиной преданности. Злые родители заставляют и постель убирать, и воду носить. Дети их вполне могут без них обойтись, а добрые душат детей своей любовью. А когда им об этом говоришь, у всех одна песня, я мечтаю его пережить. Да что же это за родители, которые мечтают пережить своих детей? А дети совершенно при этом не хотят умирать и многим из них даже в интернате в конце концов будет лучше чем дома где они вообще сидят в тюрьме и лёва держит максика в тюрьме только дает ему жирной еды по две порции которую ему нельзя и тот потом в сортир бегает всю ночь и притом не всегда добегает удар за ударом по моей едва завязавшейся красивой сказке «Вы сказали, немотивированная агрессия. А разве агрессия бывает немотивированная?» «Не бывает, конечно. У нас в Сюлике один тяжелый лупил всех подряд. Вдруг подойдет и бац по морде». Ее очки блеснули с искренним удовольствием. «А я догадалась. Он таким способом добивается внимания. Когда он хорошо себя ведет, его никто не замечает. И тут сразу все начинают бегать, кричать». Куда-то его волокут, фиксируют, колют. А я начала вовлекать его в разные коллективные дела, пускай путается под ногами, и он перестал драться. «Совсем как мы. Нам ведь тоже хуже всего, когда мы никто». «Правда». Она так широко распахнула свои умненькие глазки, как будто я открыл ей, бог весть, какую мудрость, и я заметил в блеске ее спелых арбузных косточек легкое свечение темного янтаря. «Я всегда удивляюсь», «Как вы все живете, атеисты? Кто не чувствует на себе взгляда Господа?» Только сверхдетская серьезность и внезапно вспыхнувшая в ее волосах сапфировое зарево, позволили произнести такую напыщенность без фальши. Леша, наконец, отобедал и пристроился рядом с Женей, не сводя с меня своих пучеглазых линз. Может быть, я оказался единственным человеком, который разговаривал с ним серьезно. «Лёша», — дружески обратился я к нему, — «а чем ты вообще занимаешься?» «Что такое вообще?» «Ну, уходишь в школу или еще куда-нибудь. Я хожу в школу. Для сумасшедших. Я же сумасшедший!» «А правда, что дауны...» «Что люди с синдромом Дауна очень добрые?» — осторожно поинтересовался я у Жени. «Конечно. Они не злые, но ведь добрый человек должен чем-то жертвовать. А чем они могут жертвовать? У них же ничего нет». «Леша?» Она вдруг снова превратилась в добрую учительку. «Позови, пожалуйста, официантку. Ну, ту девушку, которая приносила нам тарелки. Выдам страшную тайну». Интригующе блеснула она очками в мою сторону, когда Леша с болтающимися руками куда-то побрел, свешиваясь с невидимого креста. «Я считаю...» Женя понизила голос до окончательной подпольности. «У Максика никакого синдрома Дауна нет». Просто его мамаша родила от Остяка, а чтобы скрыть, объявила его Дауном. А он — монголоидный кретин. Мне показалось, я окончательно тронулся. Некий призрачный Остяк, самоед, более культурно хант, селькуб, сопровождал меня с младенчества. Моя мама очень гордилась, что ее ученик Петя Мандаков — поступил в Ленинграде и сделался выдающимся силькубским поэтом. Моя мама всегда произносила это громкое имя с мечтательным выражением лица, не замечая, что слушатели как по команде опускают глаза. Когда мандаков был увенчан госпремией РСФСР, я даже хотел из ностальгических чувств купить его избранное, но тут как на грех познакомился с его переводчиком, монголоидный еврей, Красивый и надменный, словно ханский нукер, он и по улице ходил в плешивой оленьей малице, расплачиваясь с миром за то, что ему удавалось печататься исключительно под псевдонимом Мандаков. Босс зазывал его в свой завешенный линючими оленьями шкурами чум на улице Ленина и объявлял «Требуется стихотворение «Я твой олень, ты моя олениха». «Я тебя люблю, ты от меня убегаешь». И слуга чужого вдохновения за полчаса вынашивал из этой капельки семени целую балладу Ай-яй-яй, ты моя олениха, твои рога, как кедровник, твой мех, как ягель, твои глаза, как голубика, твой хвостик, как снежинка. Больше наплетешь, больше огребешь. Иногда впадая в саркастическое неистовство, он слагал эти образы в чеканные ларцы сонетов, ритурнелей, но рассмешить редакторов ему так ни разу и не удалось. Лёвина жена ужасно хитрая, она же явная ведьма, тем временем я бедничала Женя. Все знали, что она ходит к этому остяку. А Лёве она объяснила, что у Максика хромосома повредилась из-за неправильной астрологии. Лёва же страшно доверчивый, он Максика и в Москву возил какому-то жулику, который ему раскачивал хромосому за бешеные деньги. Я ему говорю, это же глупость, а он прямо на стенку лезет. Ты что, больше профессора понимаешь? Для них утешение важнее пользы. Это мы должны быть умными за всех. В пограничном дюралевом ангарчике, держа красные паспорта перед собой, блаженные ждали своей очереди так же невозмутимо, как только что жевали. Один Леша, свисая с креста, пытался бродить по залу, про каждую невидненькую женщину в военной форме, настойчиво допытываясь. «Это финка? А что? А почему вы думаете, что не финка?» Тоже, стало быть, нуждался в нездешнем. Теперь для нас здешним сделалось все. Вот и в чистеньком городке, где мы еще раз остановились передохнуть, имя очень миленькое, что-то вроде «Кусаем кошку». Тоже было не на чем остановиться глазу, то есть мечте. Металл, стекло, вылизанный бетон, идеальная фабрика для жилья. Но я не умею восхищаться удобствами. Оставались только звуки. Старый верный Дайне, и кователь Ильмаринен. Похёла, страна тумана, Лоухи, Похёлы хозяйка и весёлый «Леминкайнен», «Кюллики», «Девица Цветик», «Кантеле» из «Кости щуки». Даже Леша это понимал. По солнечному цеху для торговли он побродил совсем недолго, выбрал раззолоченную шоколадку, свесись сам себя, развернул, откусил и положил обратно под озадаченным взглядом свеженькой и румяной продавщицы и тут же перешел к более высокому занятию. «Эксперит!» «Пойдем знакомиться с свинками. Сгущенки нету». У него оказались свои предпочтения, он подходил исключительно к пышным блондинкам и таким глистообразным матадором начинал разглядывать их в упор и мимо, покуда они не одаряли его чарующей улыбкой. Тогда он взывал ко мне, «Эксперит, скажи ей, что я ее люблю». «He loves you», — как бы извиняясь, сообщал я избранницам, но женщинам ничьё внимание не кажется излишним. «I love him too», — растроганно отвечали они. «Где тебе больше нравится, в России или в Финляндии?» — спросил я Лёшу, и он, не колеблясь, ответил, конечно, в Финляндии. «Русским что-нибудь скажешь, и они сразу в морду. Афины хорошие, ничего не понимают». В вестибюле поэт-аутист сосредоточенно бросал монеты в игорный автомат. Он был маленький и щуплый, как двенадцатилетний пацан, но невероятно серьезный. Трех евро не хватает, озабоченно поделился он со мной. Я сыпанул ему горсточку европейской мелочи, и он продолжил игру, не выказав ни малейшей признательности. Продул, снова обратился ко мне. «Евгения Михайловна обещала купить мне шнурок для очков. Спросите ее, она собирается его купить?» Я разыскал Женю в парфюмерном отделе, она метила запястье духами, и самозабвенно мне открылось, что серебряные нити у нее на висках были лишь изяснейшим дизайнерским приемом, припадала к нему своим кукольным носиком. «Купила, купила!» — из царства ароматов пробормотала она. Но петушиный крик из ее сумочки разом вернул ее к жизни, она выхватила мобильник и возбужденно затараторила по-фински. «Укси, укси!» — удавалось мне выхватить лишь одно словцо. «Я поспешил порадовать поэта. Все в порядке. Она вам купила цепочку». «Она обещала шнурок». «Ну, значит, шнурок. Так все-таки шнурок или цепочку». «Не помню, что обещала, то и купила». «Шнурок и цепочка — совершенно разные вещи». Но я думаю, она это понимает». «Думаете, она понимает разницу между шнурком и цепочкой?» «Думает». «Понимает». Этого только я не понимаю. На чистом и озелененном фабричном дворе, какие в сегодняшнем цивилизованном мире зовутся улицами, я натолкнулся на переводчицу Рансара. Внимательно вглядываясь в темную глубину позолоченными янтарной зарей очками, она просветленно добывала из покорно раскрытого рта апоплексического Малинкова, забытые им философической рассеянности остатки пищи. Завернула в салфетку, вытерла пальцы и поискала глазами, куда выбросить. Чистенькая цилиндрическая урна с боковой пастью оказалась, разумеется, в двух шагах. Поймав мой, не успевший увернуться взгляд, она спросила с просветленным сочувствием, «Вам должно быть неприятно?» И тут же повернулась к своему склеротическому адутловатому младенцу. «Все, голубчик, можешь закрыть?» Он так и застыл, со стоматологически раззинутым ртом. Ну что вы, забормотал я, материнская любовь, преданность, святость. Я ему мачеха, еще более просветленно улыбнулась она. Тогда тем более, это еще более... Вы не проводите его к автобусу. Она сделала успокаивающий дирижерский жест. Пьяно, мол, пьяна. А то мне нужно кое-куда зайти. Пока мы шли к автобусу, гипертонический хозяйственник все время как бы искательно поглядывал на меня из-под своей... Малинковской челке и наконец решился открыть, что его мучило. Я не потеряюсь. Нет-нет, да вот мы уже и пришли. Оказалось, наш коренастый и с видузлобный шофер, этакий пляшивый Азазелла, таившийся подполом, каким-то образом уже успел в него влюбиться. Такой хороший парень. Всю дорогу молчит. Я оставил кресло у окна Льву Ароновичу. Однако он устроился в светском обществе где-то впереди, чрезвычайно огорчив меня своей опалой. «Я вам не помешаю». Переводчица Рансара присела рядом со мной с изяществом птички, готовой тут же снова вспорхнуть. Она встретила своего принца, уже давно привыкнув считать любовь красивой сказкой. И когда ее возлюбленный посреди редких торопливых встреч натягивал кальсоны, он представлялся ей одновременно и кавалергардом в лосинах, и маленьким мальчиком в колготках – Алысина лысина восходила над его высоким лбом, орелом света и святости. С такой бесконечной нежностью он говорил о своем умственно отсталом сыне, безвыходно сидевшем дома под присмотром бабушки. Мать не выдержала жизни с убогим, а отец выдержал. И она страстно мечтала доказать ему, что она не такая дрянь, как его бывшая супруга, что она достойна стать спутницей самого благородного в мире человека. Чуточку странноватым ей казалось... Разве что ласковое прозвище, которым он ее награждал — «Черепашка». Она представлялась себе больше похожей на птичку. Но когда у них, наконец, появился свой дом, обнаружилось, что там царил Сережа. Они не могли вдвоем посидеть за чаем, нужно было непременно усадить напротив нее Сережу, чтобы он не обиделся, Хотя подобные тонкости были явно выше его понимания, и ей приходилось не поднимать глаз, чтобы не видеть, как недожеванная пища вываливается у него изо рта, а дожеванную извлекает указательным пальцем его нежной папочка. Оказалось, и прозвище «Черепашка» изначально было придумано для медлительного Сережи. Для него же, для его жирной шевелюры была изобретена манера «мимоходом коснуться волос», Она уже боялась и подумать, на ком были отработаны более интимные ласки. От Сережи стало невозможно укрыться и в отпуске, когда отошла в лучший мир его бабушка. Сережа не оставлял ее даже в постели. «Ты не слышала, Сережа меня не звал?» «Не беспокойся, если ему что-нибудь понадобится, он сам придет», — отвечала она, уже не в силах скрыть раздражение. Сережа и впрямь мог в любое время дня и ночи войти в их спальню без стука, а предложение поставить на дверь задвижку заботливый папочка воспринял как кощунство ты что сережа может испугаться если среди знакомых страстных ласк ему что-то чудилось он непременно зажигал свет и шел самолично убедиться что сережа мирно дрыхнет а потом снова погасив свет и забравшись под одеяло с холодными ногами он уже никак не мог сосредоточиться да и у нее к тому времени пропадало всякое настроение. Все радости и сладости остались в чужих постелях, а в своей остался один страх. Вот сейчас он приподнимется, вот сейчас огромным черным пузырем в дверях вспухнет Сережа. Однако заряд ее готовности служить божеству был настолько огромен, что все это могло тянуться годы и годы. Но кумир неосторожно ввел ее в уроде и она встретила там еще одного рыцаря печального образа, сидеющего красавца в элегантной морской форме, всегда появлявшегося в сопровождении тупоносой белобрысой толстушки, прыщавый подбородок, который постоянно блестел от безостановочно стекавшей слюны, хотя отец то и дело вытирал его все новыми и новыми салфетками. Оказалось, что он какой-то выдающийся специалист по насосам, тоже брошенный гадиной женой. Однажды та долго разглядывала свою истекающую слюной дочурку и вдруг произнесла сосредоточенной ненавистью «я бы ей зашила этот рот». И тут же получила по физиономии от этого благороднейшего идальга, ударившего женщину в первый и последний раз в жизни. Он и теперь наотрез отказывался сдать дочь в интернат, оплачивая на время своих рабочих часов няню-таджичку, а на людях подавая свой слюнявый платок своей слюнявой дульсинее, и руку, словно маркизе, утирая ей подбородок так, как будто это был бесценный хрупкий сосуд, на который легла пыльца веков. Она вглядывалась в эту пару и понимала все меньше и меньше – Почему, ну почему умные и красивые должны служить тупым и отвратительным? Однако и этот протест мог бы накапливаться годами без всяких последствий, если бы. Если бы красавцы капитана однажды на повал не сразил инфаркт, и. Все уродие на перебои восхваляло его жертвенность, а она потрясенно разглядывала перемещавшихся вокруг нее уродов и уродицы вдруг с неземной ясностью поняла: да это же вампиры! Они питаются кровью благородных людей и не отвалится от их скудеющих жил, покуда не высосут до конца. У Сережи этого уже щеки набухли кровью. Но она спасет своего рыцаря. Она сумеет оторвать от его горла эту огромную насосавшуюся пиявку, которую заботливый отец еще и пичкает какими-то большущими витаминными таблетками, настолько обожаемыми его кровососущим паразитом, что их приходилось прятать от него». «Дурак, дурак, а коли дорвется. И тут ее снова озарила. Она явственно вспомнила, где она видела ядовитые таблетки для уничтожения домашних паразитов, которые, если бы кто-то и мог отличить от сережных витаминов, то уж, конечно, не этот упитавшийся чужой кровью бурдюк. Достаточно их показать ему, а потом прибрать на его глазах, и уже ни один пинкертон не докопается, как это получилось, что дурак разыскал и сожрал отраву вместо витаминов но когда она положила рядом две эти колбаски, ядовитую и питательную, она поняла, что, пожалуй, даже этот кретин отличит череп и кости от щекастого улыбающегося младенца. Подумав, она догадалась пяток ядовитых таблеток засунуть в пластиковые чулочек от витаминов, чтобы потом, когда он их слопает, выбросить и чулочек, Она была холодна, как лед, но руки так тряслись, что при первой же попытке нашпиговать ядовитыми кружочками витаминную колбаску они выпрыгнули у нее из рук и поскакали в рассыпную, и тут вошел Сережа. Она, обомлев, впилась взглядом в его ответственные пристальные глазки, утопающие в набрякших кровью щеках, а таблетки, казалось, прожигали паркет своим мертвым белым пламенем. Сережа внимательно посмотрел на нее, на таблетке, затем снова на нее, а потом опустился на четвереньки и словно бегемот принялся бродить по комнате, по одной собирая их в горстку. Собрал сколько мог и, не вставая с колен, протянул ей, преданно и немного искательно глядя в глаза. Она взяла, поблагодарив его покойницким оскалом, а он старательно улегся на пол и принялся добывать из-под дивана последнее оружие для своего убийцы. «Не надо, не надо!» — с ужасом умоляла она, а он елозил, пыхтел и добыл-таки. Счастливо протянул ей свою смерть, не замечая по обыкновению, что рукав байковой клетчатой рубашки весь извалялся в поддиванной пыли. «С тех пор мы все живем душа в душу», как бы легкомысленно завершила удивительная мачиха. Я даже лгать про него начала, будто он по ночам философские эссе сочиняет. А то как-то даже обидно, Про всех их родители что-то врут, один он живет безо всяких украшений. Она приветливо кивнула и, вспорхнув, изящная, придерживаясь за кресло, очень стройная, в голубеньком брючном костюмчике, прошла вперед к своему хозяйственному Сократу. И лишь тогда я заметил, что мы уже въехали в большой европейский город, преобладал чухонский модерн Петроградской стороны.